«Вы когда-нибудь видели таких детей, как Бен?» — спросила Гарриет. Она рисковала услышать в ответ, «Что вы имеете в виду, миссис Ловат?» И миссис Грейвс на самом деле спросила, «Что вы имеете в виду, миссис Ловат?» Но спросила торопливо, и тут же, чтобы не дать Гарриет ответить, сама отменила вопрос. «Вероятно, то, что он...» «Гиперактивный?» «Да, я вижу, что это слово мало что объясняет. То, что ребенок гиперактивный, много ли этим сказано? Но у Бена необычайно много энергии. Он не может долго усидеть на месте. Что ж, многие дети не могут. Учительнице он показался толковым мальчиком, потому что старался. Но теперь она говорит, что ей приходится тратить на Бена Больше сил, чем на всех остальных вместе взятых. Словом, миссис Ловот, я рада, что вы пришли. Вы нам помогли. Выходя, Гарриет знала, каким взглядом провожает ее директриса. Долгим, тревожным, изучающим взглядом, с затаенным напряжением, даже испугом, которые были частью другого разговора, настоящего. В конце второго триместра ей позвонили. Не может ли она приехать сейчас же? Бен кого-то поранил. Вот оно. То, чего она боялась. На игровой площадке Бен вдруг взбесился и напал на девочку старше себя. Он дернул ее так, что та рухнула на асфальт, разбив и ободрав колени. Потом укусил. И до этого выкрутил руку так, что сломал ее. Я говорила с Беном, сказала миссис Грейвс. Похоже, он ничуть не раскаивается. И даже можно подумать, что он и не помнит, что натворил. Но в его возрасте, в конце концов, ему уже шесть. Он должен понимать, что делает. Гарриет отвезла Бена домой. Пола оставила чтобы приехать за ним позже. А ведь именно Пола ей хотелось забрать. Он слышал о происшествии и был в истерике, вопил, что Бен и его тоже убьет. Но Гарриетт нужно было остаться с Беном с глазу на глаз. Бен сидел на кухонном столе, болтая ногами, ел хлеб с джемом. Он спросил, приедет ли Джон забрать его. «Джон, вот кто был ему нужен!» Гарриет сказала, «Сегодня ты покалечил бедную Мэри Джонс». «Зачем ты это сделал, Бен?» Он как будто не слышал, отрывал зубами большие куски хлеба и торопился заглотить. Гарриет села рядом, чтобы он был вынужден ее слушать, и сказала, «Бен, ты помнишь то место, куда тебя увезли в фургоне?» Он напрягся. Медленно повернул голову и посмотрел на мать. Хлеб в его руке дрожал. Бен дрожал весь. Он помнил. Еще бы! Раньше она никогда не делала этого и надеялась, что никогда не придется. Ну? Так ты помнишь, Бен? Глаза у него стали дикие. Вот-вот прыгнет со стола и убежит. Он и хотел, но только свирепо озирался по углам, на окно, на лестницу, как будто оттуда на него могли наброситься.